Вот тебе и каково. Поставьте себя на мое место после услышанного. Ваши действия. Но я вот что скажу. Находясь в общем с Волсовом ментальном пространстве, где каждая мысль была на виду, я решил ничему не удивляться. В дальнейшем беседа происходила так, словно мы обсуждали недавнюю велогонку. Без всякого скепсиса с моей стороны. В конце концов, Волсов доказал свое право на чудо. Недавно ты здесь... Жречествуешь Вел давно Я застал брата Сила И Перяту Моцного У развоя внука Перятова В наставниках был За многие славные ратники Тризну справлял Особливо по сечам Коих тогда без числа и устали было Соромились свой живот свой кончить не на поле барани Но уж многие овейки Не обретаюсь я среди живых Давным-давно в Ирье. Редко лишь, когда доуп перунов тревожит, Проявляюсь недолго. Последний раз юница мала, Блукала после набега татарвы, Да вся слеза доуп обняла горемышная. Успокоил ее, как смог. Уж тогда приметил, бынь черствеет. Так то уже лет триста как осталось. Нынеш мертво всё аки в могиле. Ну, это от незвычки, попытался пошутить я, Волс усмехнулся. Звычка ни при чем, тварью здесь смердит, видать, совсем они распоясались. Твари-то? Я опешил от того, как точно он поставил свой диагноз. И клянусь перуном, у меня сердце сжалось при мысли, что Волс может узнать о современной катастрофе человечества. Как объяснить ему, что теперь твари не только захватили бразды правления и финансы, добычу ископаемых информационное пространство напарили людям своих богов, извратили прошлое и оголтело насилуют настоящее. Что они в конце концов перекроили всю ментальную матрицу на свой лад. Откуда нам что-то знать про бынь, когда мы копошимся в чужих смыслах и наши мозги прошиты под их систему ценностей. Они даже вытерли из обихода само понятие «твари», полностью мимикрировав под людскую личину, что твои волки в овечьих шкурах, да внутри троянского коня. Как объяснить волсу, что общесредний современный человек вообще ничего не знает о тварях? <coughs> <coughs> смердит не то слово. А как вы боролись с ними? Я не придумал ничего лучшего, чем дать слово собеседнику. «А с ними не бороться, их мочить и надо». В сортирах. Везде мочить, где токма доймешь, без ослабы и упыну. Теперь не так, как в ваше время, уважаемый, нельзя убивать. Твари обезопасили себя с помощью законов и репрессивной системы, а люди не ухом, не рылом. думают для них все создано, для их безопасности. Я добавил еще каких-то красочных жути из нашего бытия, отправив поток подробностей во услуг. Он вдруг вскочил на ноги хрустко сломал свою стрелу об колено. Казалось, сейчас волш не сдержится и закричит по-нормальному во все горло. Но он только сгоряча дунул в ус, бросил на песок обломки и в волнении уселся на прежнее место. Да как же можно с тварью без забойства обойтись треснить перун? Не ты его, дыкано тебя! Да я б с удовольствием! И удивился сказанному, как-то само вырвалось. «Правда? Утнешь, а бы сраму не иметь, жодной тварины не забивший Истину глаголю, не чуя подвоха, отвечал я в духе самого волсва. «Не пощади живота за землю предков!» «Не пощажу!» – торжественно произнес я, положа руку на сердце. Казалось, даже бынь замерцала в тот момент ярче. «Так давай!» Он натянул пустую тетиву лука и отпустил, стреляя невидимой стрелой. Неожиданно раздались визги и шум. Потом жуткий крик резанул воздух, запустив по моей спине холодок. Я обомлел. На песчаной прибрежной поляне невесть откуда разыгралась схватка. Честное слово, совершенно уникальное зрелище. Никогда ничего подобного.